Первая колонна ушла вперед. После паузы минут в десять на дорогу уже неосторожничая выползли еще шесть танков. Потом броневики. За ними потянулись грузовики с зенитками. Все это двигалось к переправе, со стороны которой ухала и клокотала. Последней промчалась группа грузовиков с пехотой. переваливаясь и подпрыгивая на ухабах, будто ее черт подгонял. Потом наступило затише. ь Через десять минут с дороги свернула небольшая колонна машин с прицепленными сзади пушками и остановилась у леска. Машины развернулись, орудия отцепили, прислуга работая топорами. р а с ч и с т и л а с сектора стрельбы в редколесье. Пушки поставили коротким рядом и быстро замаскировали ветками. Из грузовиков побросали ящики и укатили обратно в лес. Все это было видно как на ладони. Сержант до боли сжал ложе автомата. Было ясно, что немцы не могут не проверить холм. Так и есть. Два мотоцикла помчались через поле прямо к ним. В люльке одного на ходу крутилась катушка раскручиваемого провода. Мотоциклисты подлетели к холму на полном газу, остановились, чуть было не опрокинувшись, и выскочившие л я г у ш а ч ь е г о цвета фигуры с автоматами, болтающимися под рукой, побежали вверх по склону. разматывая за собой нитку провода. Связисты маму вашу, пробормотал сержант, вжимая с в о к о п так, что можно было видеть только затылки бегущих немцев. Те, не замечая окопы, продолжали бежать прямо на сержанта, пока передний вдруг не остановился на бегу, как будто увидел привидение, метрах всего в пятнадцати от него. Связист дернул нижней челюстью и попытался перехватить автомат, когда приподнявшийся из-за копа муса прочесал его поперек груди короткой очередью. Сашка справа двумя четкими одиночными выстрелами свалил заднюю пару, после чего сержант неожиданно для самого себя вдруг выскочил и з о копа. и побежал, держа в руке на отлете ППС, к последнему упавшему от неожиданности на четвереньке немцу. Куда? крикнули сзади. Но он уже добежал и, схватив о н е м е в ш е г о немца за ш к и р я т н и к свободной рукой, потащил его за собой обратно к окопам. Остановился, повернувшись, пнул фрица в пах, вырвал автомат из руки. Отбросил в сторону, снова ухватил и потащил дальше. Все это происходило, как будто не с ним. Поэтому на подбежавших навстречу капитана Скузей сержант не обратил никакого внимания. Ну ты, Семенов, даешь, сказал ротный с восхищением, подтягивая немца на вершинку и ежесекундно оглядываясь вниз. Они спихнули его в чей-то окоп и плюхнулись рядом, глядя на него с любопытством. Немцу было лет двадцать пять, вполне крепок. Видимо, просто растерялся. Что ж е ты, балда, с удовольствием сказал капитан. Гитлер капут, а? Немец ничего не ответил, только лязгнул зубами, как замерзший. Ну и куда его теперь? – поинтересовался Кузя. Что нам с ним делать на этой лысой фиговине? Капитан пожал плечами и посмотрел на сержанта. Тот также пожал плечами. Зачем он приволок немца, он и сам ответить, наверное, не мог. Капитан спокойно достал из к о б у р ы наган с а м о взвод. И выстрелил, успевшему зажмуриться немцу в лицо. Того отшвырнуло назад, и он буквально стёк по стенке окопа. Окоп испортил, сказал Кузя. Кто-то старался. Ничего. Капитан, нагнувшись, легко вздернул немца за кисть, подхватил вторую. и вытащил его за бруствер, спихнув в бок. Подумав, сделал ногой несколько толкающих движений, забросав землей текущую кровь. На батарее, видимо, полностью обалдев, отслучившегося, наконец-то забегали. Там послышались отголоски команд, и через полминуты раздались первые. в з в ы п в з в ы п немецких противотанковых пушек. За секунду воздух наполнился летящими осколками. Батарея закидала высотку снарядами так, что дым стоял столбом. Тем не менее в ы к о в ы р и т ь пехоту из глубоких окопов с помощью таких пушечек было нелегко. И вскоре противник сменил высокий темп на б е с п о к о я щ и й огонь, не позволяя слишком далеко высовываться. Сквозь дым было видно, что большая часть прислуги просто присела за орудийными щитами в ожидании чего-то. Сержант, проковыряв пальцами уши, поглядел на склоны и решил. что на самую верхушку танк, пожалуй, не полезет. Больше всего немцам сейчас пригодилась бы минометная батарея, но об этом даже думать не хотелось, чтобы не накаркать. Несколько пехотинцев, у которых были винтовки, неспешно постреливали по прислуге. Прицельного огня с такой дистанции вести было невозможно. Но если насытить пространство достаточно большим количеством летящих в определенном направлении пуль, появляется шанс, что одна-две из них могут попасть во что-нибудь полезное. Ждать пришлось недолго. Минут через десять с дороги свернула еще одна колонна машин. Теперь это были крытые грузовики. Из них деловито попрыгали человеческие фигуры. За колонной подошли транспортеры, разворачиваясь короткой цепочкой. На мгновение все они остановились, выбрасывая в воздух клубы выхлопного дыма. Затем с крыши одного ударил пулемет, проведя длинную строчку на вершину холма. За ним последовали остальные. п х о т а прошептал себе под нос сержант. Он был рад, что судьба столкнула его в последние минуты не со слепой силой, вроде минометного огня или танка, а с живыми людьми, в которых можно было стрелять. Пулеметы обрабатывали холм с методичностью хорошего дворника. высовывать голову из окопа особо не хотелось, но это было необходимо. И сержант осторожно осмотрелся. Пехота, разумеется, еще не трогалась с места и поглядывала на холм издалека, присев на корточки. Сзади кто-то подполз, шумно обрушился в тесный окоп, прижавшись к спине всем телом. Семенов, как жизнь! С ума сошел, отозвался тот. Капитану явно уже было наплевать на тукающие вокруг пули. Одна как раз ударила в край бруствера, подняв столб пыли, но все же не пробив спрессованную землю. Справимся мы с ротой, Семенов? Нет, равнодушно покачал головой сержант. Говорить надо было громко. Потому что все грохотало, но напрягаться не хотелось. Его тоже начало охватывать равнодушие, как и капитана, только в другой форме. Если капитан постоянно двигался, то высовывался из окопа, то снова вжимался внутрь. Выскочил из него я щ е р и ц и уполз влево, не особо уже заботясь о своей жизни. то сержант просто сидел не шевелясь, поставив ППС между согнутыми коленями и гладя пальцем насечки на диске прислоненного к стенке ручника. Было ясно, что жить осталось минуты, и как многие бывалые солдаты, он относился к этому вполне спокойно, находя удовольствие. в маленьких деталях окружающего, расслабленности позы, тяжести и суровой красоте поглаживаемого рукой оружия, извилистости краев желтого листка, плавно спустившегося к нему в о к о п избежав п р о н о с я щ е й с я через завихряющийся воздух стали. Приготовиться. заорали сзади. Спокойно подтянув ремень каски поглубже под подбородок, сержант отщелкнув сошки д и г т я р е в а растопырил их в боевое положение. Подумав, он извлек из кармана единственную гранату и аккуратно ввернул хранящийся и з н у т р и ватника взрыватель, следуя надписи. Воргебраух с п р е н к а п с е л на рукоятке. Примечание. в о р г е б р а х т у н г с п р е н к а п с е л перед употреблением вставить детонатор. Немецкое. Конец примечания. Транспортеры не спеша продвигались к холму, поводя стволами пулеметов вправо и влево. Что делает сказкой и головой пуля крупнокалиберного пулемета? Сержант знал прекрасно, но это был вопрос уже чистой везучести каждого отдельного человека. Пехотинцы тоже пока не спешили. Они трусили за транспортерами, растянувшись в одну широкую цепочку и стараясь держаться поближе к какой никакой броне. Редкий винтовочный огонь начал до них доставать. Одна из фигур вдруг повалила с ь набок, сгибая колени, но соседи по цепи не обратили на это особого внимания. Такой же расслабленный трусцой, начав подниматься в гору. Снова зазынкали пушки, и невысокие разрывы в разброс покрыли холм. Мешая целиться и вообще глядеть на белый свет. Броневики взревели моторами и полезли вверх по склону. За ними в прыжку и п р припустили пехотинцы, начавшие постреливать короткими очередями от живота. Поморщившись, сержант передёрнул затвор пулемета, переставил планку на триста метров. И в ы с у н у л ствол из окопа, направив его в сторону бегущих немцев. Чуть справа ударил еще один дегтярь, прощупывая искрящим д з е н ь к а м крышу идущего на фланге транспортера. Сержант оглянувшись, убедился, что два набитых запасных диска никуда не делись, и начал прищурившись. выцеливать перебегающие в дыму фигуры. Когда они стали видны четче и сравнялись по размеру с выставленным на согнутой в локте руке ногтем большого пальца, он поведя плечами, нажал на спуск, начав поливать короткими прицельными очередями свой участок цепи. Ему подумалось, что пулеметчик справа зря жгет патроны. на железный гроб, но это в конце концов уже не имело никакого значения. Муса слева расчетливо и экономно бил по пехоте, расчищая пространство прямо перед собой. Несколько человек покатились вниз по пологому склону, размахивая болтающимися кистями рук, как т р я п и ч н ы е куклы. Позади и совсем рядом отчетливо застонали. Воздух вокруг ныл и свистел, тукающие и трещащие звуки с обеих сторон проникали под каску, п е р е м е ж а я с ь с шлепаньем пуль в мягкую почву. Пушки наконец заткнулись, и сержант, д о с т р е л я в остатки патронов из диска, нырнул на дно окопа, с н а р о в и с т о установив другой. Когда он в ы н ы р н у л Длинная очередь прошлась прямо поперек Бруствера, заставив его рухнуть вниз, и следующий раз в ы с у н у т с я уже с большей осторожностью. Прикрываемые снизу пулеметами немецкие пехотинцы перебегали короткими зигзагами, постреливая и чередуя с друг с другом. Выбрав одного из них, уверенно и ловко прыгающего через кочки. Сержант проводил его стволом пулемета, дожидаясь, пока тот сменит направление на более фронтальное. Дождавшись, он дал очередь патронов в шесть-семь, часть которых попала немцу куда-то в шею, заставив его схватиться за нее обеими руками, выронив автомат и дергая головой заливаемой б р ы з ж у щ е й кровью. Оторвав от раненого взгляд, Сержант поспешно расстрелял второй диск, ц е л я с ь уже не столь тщательно. Внезапно пришел страх, что его убьют раньше, чем он успеет израсходовать третий. Немцы по вине из какой-то к о м а н д е начали швырять свои гранаты, из с т о л б ы разлетающейся земли поднялись почти вплотную к окопу. В ответ сержант кинул свою собственную. Стрелять теперь приходилось уже почти вслепую, широко поводя стволом. Пулемет сухо щелкнул и умолк, выплюнув последний патрон, а из дыма на вершину уже набежали перекошенные фигуры в сером. Сержант успел перехватить автомат, когда сзади кто-то перепрыгнул через его окоп. несколько уцелевших бойцов, стреляя, врезались в немцев, покатились с ними вниз. х е к н у в он сам выпрыгнул из окопа, успев увидеть справа неподвижные тела наполовину засыпанных землей Сашки и какого-то еще бойца, а затем стреляя в дым, побежал вниз по склону. Из просвета в дыму на него выбежал. Высокий пехотинец в каске. Сержант успел вильнуть в сторону, влепив врагу откинутым прикладом в лицо. Тот свалился как подрубленный, запрокинув голову назад. И сержант, шарахнувшись еще дальше в бок, выстрелил в упавшего с вытянутых рук. Потом, у п о я в и в ш е й с я спереди тени. В руках запаркалась сияющая желтая бабочка. И спустившаяся темнота, наконец-то принесла покой усталому человеку.